— Ложь! — процедил он, сжав зубы. — Все ложь! Никуда вы не собираетесь ехать. Просто хотите пустить пыль в глаза Раймонди? Хотите проверить, поедет она с вами или нет, так? Но и здесь у вас осечка. Во-первых, вы ей ни капельки не нравитесь. — Уж не сама ли она тебе об этом сказала? — Именно сама. Дядя выпил кофе, вытер платком усы и неторопливо поднялся. — Я отправляюсь завтра в семь утра, — сказал он, обращаясь к Раймонде. — Будьте к этому часу готовы ехать. — Она никуда не поедет, — крикнул Реми. — А вот и посмотрим. Дядя Робер остановился перед племянником. Большой палец он засунул под мышку, двумя другими держал сигару. — А ты ведь меня, кажется, ненавидишь. — О, да как! — Такие, как ты! — Больше ни на что и не способны. Не будь я твоим дядей. Имей ты пошире плечи, и нетрудно себе представить, что бы ты со мной тогда сделал. Дверь кухни внезапно распахнулась, и все посмотрели в ту сторону. На пороге стояла Клементина. — Можно убирать со стола? — спросила она. Дядя пожал плечами, смерил Руми взглядом с головы до ног. — к мне пройти. — Спокойной ночи, Раймонда. Не забудь. — всем. семь. Он сверил свои ручные часы с большими стенными и начал тяжело подниматься по лестнице. Рами следил за ним. Юношу трясло. Хотел схватить подсвечник, и со всего размаха. Черт бы побрал этого гнусного типа. Вот он добрался до лестничной площадки, подошел ближе к перилам, Они ему едва-едва по пояс слегка толкнуть и... «Спокойной ночи!» — помахал им дядя. Затем хлопнула дверь его комнаты, и наверху послышался мерный скрип половиц и деревянной обшивки от одной балки к другой. «Ты же совсем ничего не ел!» — прошептала Клементина. Реми провел рукой по лицу, тряхнул головой, словно пытаясь прогнать боль от удара, и сказал «Да брось ты!» — Оставь мне графин и бокал. Он не смел говорить громко. Раймонда успокоилась первой и вновь села. Рами попробовал закурить сигарету, но спички одна с другой ломались у него в руках. — А ты свечку-то, свечку возьми, — посоветовала Клементина. Она, пожалуй, единственная из всех сохранила хладнокровие. Собрав посуду на поднос, Клементина унесла ее на кухню. Рами придвинул к себе стул. «Вы же никуда не поедете?» — произнес он. «Конечно нет», — ответил Раймонда. Рэми взял свечу, поднес ее ближе к лицу Раймонды. «Рэми, это же зачем?» «А затем, чтобы знать наверняка. Солги вы сейчас, и я сразу же заметил бы. Вы, конечно же, ни о чем не догадываетесь, но если бы вы уехали, то я, наверное...» Он поставил подсвечник на стол резким движением ослабил узел галстука. — -ка мне какое-нибудь снотворное, — добавил он, — иначе я всю ночь не сомкну глаз. Раймонда сама растворила ему таблетку в стакане воды. Рами выпил, немного расслабился и даже попытался улыбнуться. — Не говорите ни о чем моему отцу. Он и без того взбесится, когда узнает, что дядя Робер уходит из фирмы. Тихо потрескивали свечи. Ночь уже всюду вступила в свои права. За окнами, в коридорах, в пустых комнатах. Реми склонился к Раймонде. «Слышали, что он тут говорил? Что мой отец будто бы и дома ни с чем не может справиться. А что это дядя имел в виду, а? Раймонда, вы же, наверное, кое-что слышите. Тут слово, там слово».